избранный им по примеру тех бесстрашных личностей, что открывают двери галерки и задних рядов портеров в дни битковых сборов. Мистер Свивелер совершенно заглушил звон колокольчика, а маленькую служанку, которая стояла на нижней ступеньке, готовая в любую минуту обратиться в бегство, заставил заткнуть уши, чтобы не оглохнуть навеки вечные. И вдруг в двери щелкнул ключ, и она распахнулась. Настеж! Маленькая служанка стремглав бросилась в подвал. Мисс Салли шмыгнула к себе в спальню, а не отличавшийся храбростью мистер Брас в мгновение ока очутился на соседней улице, но, обнаружив, что за ним не гонится, низкочергой ни с каким-либо другим смертоносным оружием, сразу перешел на шаг, заложил руки в карманы и засвистал, как ни в чем не бывало. Между тем мистер Свивелер, почти распластавшийся по стене, не без интереса смотрел сверху на одинокого джентльмена, который рычал, сыпал страшными проклятиями на пороге своей комнаты,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 и не следует ли им считаться со спокойствием их милейших и почтеннейших хозяев? — А разве мое спокойствие ничего не значит, сэр? — спросил одинокий джентльмен. — А разве их спокойствие ничего не значит? — отпарировал Дик. — Я не собираюсь вам угрожать, сэр, ибо угрозы воспрещены законом, как действия, подлежащие судебному преследованию, но берегитесь.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 Почувствовал немалое облегчение при виде этой веселой улыбки, и, стараясь поддержать его благодушное состояние духа, улыбнулся сам. В гневе на то, что ему помешали спать, да еще таким бесцеремонным образом, жилец сдвинул свой ночной колпак на бекрень. Это придавало ему забавно ухорский вид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 Мистер Свивелер с интересом наблюдал за каждым движением одинокого джентльмена. В одно отделение этого маленького храма он опустил яйцо, в другое всыпал кофе, в третье положил кусок сырого мяса, вынутый из жестяной баночки, в четвертое налил воды, потом чиркнул фосфорной спичкой,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 свое. Строка из стихотворения английского поэта-романтика Томаса Мура, 1779-1852, о девушке, покинутой возлюбленным. цикл «Ирландские мелодии». — Не понимаю. — Имя. — Имя. — повторил Дик. — Имя на случай писем, посылок. — Я ни того, ни другого не получаю, — отрезал жилец. — Или визитов ко мне с визитами не ходят. Если незнание имени повлечет за собой какие-либо недоразумения, прошу меня не винить, сэр, — добавил Дик все еще медленно у двери. — О, не кори, певца! — Я никого не собираюсь корить, — сказал жилец, да с такой яростью, что Дик в мгновение ока очутился на лестнице перед закрытой дверью.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 на этом наблюдательном посту ссоры которая хотя ограничилась в силу необходимости пинками щипками и немой жестикуляцией но заняла у них порядочное время и мистер свивелер представил им полный отчет совершенно точный во всем что касалось характеристики одинокого джентльмена и высказанных им пожеланий.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 Все. Кроме того, мистер Свивеллер дал понять, что храм со спиртовкой за две с четвертью минуты зажарил ростбиф в семь фунтов весом, чему свидетели его собственные чувства, а именно зрение и вкус. Каким образом это было сделано, ему неизвестно, но он хорошо помнит. Одинокому джентльмену стоило только мигнуть, и вода сразу закипело и забулькало, из чего он, мистер Свивеллер, заключает, что жилец их верно какой-нибудь знаменитый фокусник или химик или и то, и другое вместе, а, следовательно, его пребывание под этой крышей озарит славой имя Брасса и вызовет новый интерес к истории улицы Бевис Маркс.